Глава 7. Логово. Табера была самым богатым и населенным городом Иля, куда новички просто так попасть и не надеялись. Здесь жило руководство и старшие адепты, поэтому город усеивали парки, искусственные озера и прочие радости жизни, а особняки стояли на приличном расстоянии друг от друга, особенно в центральных районах. В общем, Табера была не только богатой, но и огромной, В самой широкой части протяженной столицы доходило до 45 километров, согласно картам. Алексу повезло, что в прошлый раз он так быстро нашел лофа. Однако текущая задача была куда сложнее. Понимая, что скрыться не получится, он решил для начала чуть сократить поголовье монстров, для чего добрался по одному из туннелей до входа в город и попросил миром просканировать пространство впереди. К сожалению, верная спутница даже с усиленными метками дальше, чем на 300 метров, ничего не различала. «Монстры рядом есть, я их чувствую, но к нам они не приближаются», — поделилась она наблюдениями. Василиск заманивает тебя в город. Это ловушка». «Да, этот гад умен и не собирается рисковать. Это я уже понял», — кивнул Алекс. «И ты пойдешь?» «Разумеется». Он пытался разглядеть что-то там впереди. Однако каким-то образом Василиск догадался, что двуногий враг слишком ловко ориентируется в его логове, поэтому подкрутил настройки зоны покоя таким образом, чтобы все вокруг превратилось в непроницаемую чернильную тьму. Против такого усиленное зрение не помогало. И дело было не в отсутствии источников света. Небольшая сфера над головой Алекса постоянно его излучала. Просто свет слишком быстро тускнел, и буквально через несколько шагов начиналась сплошная стена тьмы. Хотя до этого было как-то повеселее. Вообще, универсальный фильтр был одним из тех навыков, который практически ничего не получил от нового ранга. Короче говоря, на зрение надежды не было, поэтому приходилось ориентироваться по данным сканирования. Впрочем, 300 метров — это куда лучше, чем 20, как в прошлый раз. Зато с такого близкого расстояния выяснилось, что клетка льдышек не только сжала зону покоя, но и ослабила ее замораживающий эффект примерно на треть, что было серьезным подспорьем. Это сейчас Алекс вот так просто тут разгуливает. Однако в бою каждая капля энергии будет на счету. Так что не зря он привел сюда льдышек. Главное, чтобы те выжили, точнее, дожили до конца боя. Хотя бы их большая часть. Кстати, зона покоя сейчас накрывала исключительно город, хотя раньше далеко расползалась по ледяным коридорам. С одной стороны это радовало, а с другой намекало, что за город Василиск будет драться до конца. Побродив возле выхода еще немного и убедившись, что никакой ответной реакции не последует, Алекс задумчиво произнес «Монстры нас игнорируют, даже обидно как-то». «Не игнорируй, а прячутся. хватило хватило двух сваток наверху, чтобы понять, что не стоит тратить на тебя осьминогов». «Ну, мог бы испытать меня еще разок. Я не против». «А он непременно испытает. Просто заберись поглубже, и тебя встретит целая делегация. Со всеми почестями. Не сомневайся». «Раз ты настаиваешь, пойду проверю». Медлить не стоило. Пусть дышки могли поддерживать клетку неограниченно долго, но чем больше пройдет времени, тем выше риск. Ведь не только адепты изучают монстров, но и монстры-адептов. А значит, в любой момент чудовища могут придумать, как нейтрализовать и ледяную клетку, и льдышек снаружи, и самого Алекса. Последнего также стоило опасаться. Ведь Алекс находился не снаружи, а в логове Василиска. Вот все будет по-другому. Улица впереди была ничем не хуже любого другого пути. Поэтому он без затей пошел вперед. Но осторожно. Из темноты выплывали застывшие фигуры. Их лица по-прежнему были искажены болью последних секунд борьбы с Василиском, вот только сами фигуры слегка изменились. Если раньше в них ощущалась жизнь, то сейчас они казались высеченными из твердого камня, словно Василиска окончательно превратил адептов в статуи. Так сказать, подверг глубокой заморозке. В результате адепты напоминали теперь не консервы, а ледяные пельмени, пролежавшие над дне морозилки черт знает сколько времени. Без экспериментов Алекс даже не мог сказать, как именно их извлекать из такого состояния. Тут бы пригодились лирканцы с их обширными знаниями. Изменения коснулись не только жителей Таберы. Дома и камни под ногами также преобразились. Слой льда не увеличился, зато они сами стали более хрупкими. Точнее, поле Василиска высосало из камней всю энергию, которой льдышки укрепляли город. Оставалось надеяться, что монстру хватило ума не трогать свод. А то потолок мог рухнуть на голову. Не то чтобы это сильно беспокоило Алекса, но так он лишится одного из преимуществ — возможности маневрировать. Все-таки горы мусора мало способствуют быстрому перемещению. Пройдя полкилометра, он остановился. «Над тобой висят монстры», — проинформировал Миром не сомневаюсь», — хмыкнул он. «Под нами, наверное, их также полно». «Хочешь с ними схлестнуться?» «Да, пока мы не ушли далеко от входа. Надо проверить, насколько местные осьминоги и живодеры сильнее тех, что снаружи. Думаю, что теперь-то Василиску достойт нас драки». Алекс пустил по телу волну огня, чтобы смыть последствия отравления, которое накопилось, пока он сюда добирался. Оля Василиска хоть и ослабла, но по-прежнему проникала в тело. Дело было в тех самых тонких вибрациях монстра пятнадцатого уровня, что обходили и домен, и озеро пустоты. Правда, воздействие серьезно ослабло, и по силе уступало даже влиянию осьминогов, когда Алекс находился на предыдущем ранге. Но перед боем лучше было подстраховаться. Всего одна порция огненной энергии удалила все последствия, после чего он взлетел в воздух. Его видят? Ну и пусть. Тогда он нападет первым. Монстры же не смогут его игнорировать, если он нападет. «Нас окружают», — довольно спокойным тоном произнесла Миром, что скорее указывало на ее занятость, чем на отсутствие эмоций и собственного мнения по поводу тактики босса. «Кто именно и сколько?» «Кто, не могу сказать, пока только засекла двух живодеров и кучу осьминогов. Правда, живодеры просто перекрыли путь назад, а вот осьминоги кружатся поблизости». «Ясно, значит, скоро начнется. А что там с льдышками?» Машинально поинтересовался Алекс, вглядываясь в непроглядную тьму. Связь хотя бы сохранилась. Миром полагалось постоянно отслеживать ситуацию с метками возле четырех отрядов. «Слабеет, но пока до можно достучаться. На них не напали, если тебе интересно», — доложила она. «Хоть какое-то облегчение». На этих словах воздух вокруг задрожал. «Вибрационная атака!» «Большой парень решил напасть вперед свои свиты». Неожиданно. Что характерно, тьма скрывала и Василиска, и гигантский светящийся глаз. Алекс даже не понял, с какого направления пришел удар. Зато его вычислило миром. «Этот гад бьет из центра!» — воскликнула она. «Далеко?» «Не знаю». «Постоянно отслеживая его позицию. Если приблизится, немедленно предупреди меня». Параллельно с разговором Алекс пытался оценить эффект вибрационной атаки. К сожалению это был не объемный навык типа зоны покоя а точечный удар на который ледяная клетка практически не влияла поэтому ему досталось по полной помнится в прошлый раз аналогичная атака так поменяла пространство вокруг что алексу пришлось чуть ли не плыть сквозь нее однако сейчас у него имелся новый ранг который сам менял пространство в одной точке сошлись неведомый ранг свидетель и вибрации исполинского монстра «Редкое событие для Ваантана». К сожалению, Алексу оставалось лишь отметить этот факт. Как именно эти две силы влияли друг на друга, по-прежнему оставалось неясным из-за низкого разрешения меток. Очевидно только, что вибрационная атака была не способностью Василиска, а особой формой взаимодействия с миром, наподобие руки силы у адептов предыдущих стадий. С другой стороны, главное не объяснение, а результат — И тут можно сказать, Ранг выиграл первый раунд. Во-первых, монстр не смог замедлить Алекса. А во-вторых, если раньше Хаос пропускал вибрации Василиска, как слишком широкая сито пропускает мелкие частицы, то теперь заметил и жадно набросился на энергию врага. В результате через слой защиты прошла лишь малая часть импульса. Алекса слегка тряхнула, но небольшой волны огня хватило, чтобы снять все последствия. Параллельно с чисткой он разбросал вокруг метки, которые также изменились. Раньше в зоне покоя маячки жили не дольше, чем кусок льда, опущенный в кипяток. А теперь спокойно висели в воздухе, словно это не логово чудовище 15 уровня, а открытый космос. Так или иначе, этого хватило для активации распределенной аномалии. Правда, довольно небольшой, всего 40 метров в диаметре. Но лучше так, чем никак. Донеслось из центра города. Тьма скрывала Василиска, но не его голос. Хозяина Таберы явно разозлила непослушание двуногого. «Какой же он капризный!» — вздохнул Алекс. «Прямо как ребенок». «Сейчас станешь жарко!» — предупредила миром. «На тебя наступают со всех сторон!» «Вижу. Больше спутница ничего не успела сказать. А если бы и сказала, Алексу уже некогда было ее слушать даже под разгоном». Со всех сторон на него полетели заостренные щупальца. В ответ он активировал резчика в режиме облака лезвий. К сожалению, как и распределенная аномалия, резчик сильно ужался. Но не это было самым приятным. Тысячи мелких лезвий резали щупальца, но на грани. Скорее царапали, чем резали. О том, чтобы убивать десятки монстров разом, и речи не шло. Вниз полетела, дай бог, одна пятая всех щупалец. А ведь это были простые осьминоги. «Что же будет с живодерами?» Алекс нахмурился. Усть-рейщик сжался. «Но почему, черт возьми, он так ослаб? А что, если и вибрации разрушения подведут?» Раскользнув через лес щупалец при помощи распределенной аномалии, он подлетел к ближайшему врагу и ударил копьем. К его удовлетворению лезвие мгновенно прошло метры плоти, добралось до врат в глубине огромной туши и взорвало их. Но удар дался непросто. Снова пришлось напрягаться. И дело было и не в Алексе, и не в зоне покоя, и не в навыке. Сам монстр изменился. «Да что с ним случилось? Это что, мутант?» — недоуменно воскликнул землянин, мгновенно отлетая назад. «Нет, это Василиск!» — напряженным голосом произнесла миром. «Что Василиск? При чем тут он?» «Василиск усиливает этих существ. Я чувствую восьминогах его вибрации». «Разве такое возможно?» «Мы флоговый монстр 15 пятнадцатого уровня! Тут все возможно! Ты же сам твердил, что это странные существа, и поэтому они усиливают друг друга! А может, связь между осьминогами и Василиском теснее, чем ты думал? Может, для Василиска осьминоги как для тебя рука или нога? Или как твои метки? Мы же не видели на нем адептов! Значит, он вместо адептов использует свою свиту! Причем напрямую!» «Да чтоб тебя!» — чертыхнулся Алекс. «Вовремя же мы это выяснили!» «Почему в прошлый раз этот гад ничего такого не делал?» «Не знаю, но знай, сейчас ты дерешься не с осьминогами, а с его куклами». «И точно. Монстры даже двигались теперь быстрее, чем раньше. Поэтому Алексу приходилось постоянно маневрировать. Пока получалось, но на грани, и аномалия трещала по швам, хотя изначально была небольшой. Время уходило, но он не мог проигнорировать информацию миром. Прежде чем что-то предпринять, следовало ее проверить. Поэтому Алекс метался между щупалец и напряженно думал. Аналогия с метками казалась уместной. По крайней мере, в качестве рабочей версии. Иначе сложно было объяснить, почему осьминоги стали вдруг такими сильными. Никакое поле не могло сделать из них машины смерти. А вот прямое управление Василийском — вполне. «Подожди-ка!» — вдруг воскликнул он, подлетел к соседнему монстру и от души врезал копьем. Но атаковал так, чтобы оставить врата целыми и сразу вынул оружие из раны. Через канал, пробитый скользящим ударом, удалось быстро осмотреть врата монстра. Так, как обычные энергетические хирурги осматривают пациентов. Сразу стало ясно, что врата осьминога находятся в плачевном состоянии. Чем-то они напоминали ядра старейшин Зеранга, когда тех извлекали из ван для сна, в которых старейшины провели много тысяч лет. Плоть монстра также затвердела и потрескалась. Словно это была не плоть крайне живучего создания, а сухая деревяшка. Такое явно нельзя было быстро вылечить, если подобное вообще лечилось. «Василиск заряжает осьминогов вибрациями, но их тела этого не выдерживают. А чтобы они сразу не померли, он берет энергию из их врат», — догадался Алекс. «Вот почему он в прошлый раз не использовал осьминогов, чтобы не потерять подручных». Монстры оказались чем-то вроде камикадзе, отдавали жизни, чтобы стать сильнее на короткое время. «И что теперь делать?» — воскликнула миром. «Пока не знаю. Надо сказать, картина вырисовывалась не очень. В смысле, Алекс все еще мог убивать противников, но слишком медленно. А это означало, что его ресурсы закончатся гораздо раньше врагов». Новый ранг, конечно, ускорял набор, но не настолько, чтобы поддерживать защиту, маневрировать, постоянно атаковать и разгонять сознание. Тем более, дело происходило не в самых подходящих условиях для долгого боя. И нельзя было забывать о живодерах, которые наверняка стали крепче и потребуют еще больше усилий и энергии. Василиску же бой ничего не стоил. Да, он потерял часть свиты, потом просто наберет новых последователей. Не зря же он согнал к себе всех монстров с округи, даже тех, которыми не мог управлять напрямую. Казалось, что монстр это сделал для того, чтобы бросить против землянина армию малоуправляемых существ. Но на деле Василиск просто запасся расходным материалом, которого ему на 10 Алексов хватит. «Надо менять тактику», — мрачно подумал тот. «И срочно!» Вариантов было немного сражаться дальше в надежде, что энергии все же хватит, отступить или двинуться вперед. Но каждый из вариантов имел серьезный недостаток. Дальнейшая битва приведет к тому, что монстры, которых было больше, подстроятся под тактику человека и найдут более эффективный способ его уничтожения. А бегство или нападение, скорее всего, заблокируются живодерами. Кроме того, он не мог оперативно передвигать за собой распределенную аномалию, а без нее маневрировать было довольно сложно. Монстры-то стали быстрее. «Алекс!» Через метки донесся знакомый голос Дэши. К счастью, наемница говорила под ускорением, однако недостаточно быстро. «Что?» «Как у тебя дела?» «Ты не вовремя. Говори, что хотела». «Мои скауты видят монстров. Они уже заглядывали в коридоры». «Мы будем стоять до последнего, но если эти твари сунутся к нам, мы долго не продержимся». Принял. Алекс оборвал связь. Сообщение намекнуло, что отступать и перегруппировываться — не выход. К сожалению, Василиск уже понял, что главная угроза — не такая уж угроза. А значит, как только образуется пауза, хозяин Таберы выделит часть ресурсов для устранения льдышек. Вполне возможно, его сейчас вообще сдерживает лишь жадность. В смысле, Василиск не хочет сократить поголовье адептов или позволить своим подручным усилиться за счет живого ресурса. Тем не менее, второй раз Василиск развернуть ледяную клетку точно не позволит. Он же не дурак. Значит, оставался прорыв. «Миром, вперед! Найди мне дорогу до этой твари!» — приказал Алекс. «С ума сошел! Как я это сделаю?» — воззвала к его разуму помощница. «Мой максимум триста метров! Это все!» Должно хватить. «Прокладывай путь!» «Хорошо!» — смирилась та, и в голове Алекса возник маршрут, ведущий куда-то в центр. Однако стоило ему дернуться вперед, как маршрут исчез, а миром запречитала. «Их слишком много! Свободной дороги нет! Используй шаг пространства!» Алекс так и сделал. Прыгнул вперед метров на двести и сразу оказался в окружении. Он хотел телепортироваться еще раз, но ему приходилось уворачиваться, а любая точка, которую находила миром, тут же занималась телами монстров. Уж слишком много противников крутилось вокруг. Пришлось оперативно создавать новую распределенную аномалию, чтобы хоть как-то уворачиваться от щупалец. Разумеется, все это сожгло кучу ресурсов. Периодически Алекс уничтожал особых наглых монстров, но это ничего не меняло. На место убитых вставали новые твари. Неожиданно между врагами открылся просвет, но лишь для того, чтобы оттуда прилетела вибрационная атака. Как и в прошлый раз, она не смогла ранить Алекса, зато слезала с таким трудом выстроенную вибрационную аномалию. Он понял, так ему не в жизни не добраться до центра Таберы. А еще он понял, что следить за Василиском не было никакой нужды. Главный монстр и не собирался приближаться к человеку. Да он даже живодеров пока не использовал, что показывало его отношению к угрозе.